Глава пятьдесят восьмая. Это опасно, Мира. Она здесь. Успела подумать и резко отскочила в сторону от зеркала. Как раз вовремя. Отражение взорвалось и треснуло на тысячу мелких осколков. Одной рукой я закрыла лицо, а второй прижала к себе ворона. с и я н а спряталась за мою спину сама, но предосторожности были излишни. Плотный кокон и с т ь м ы н е пропустил внутрь ни одного осколка. Как мило семейство к а т а р т и т Ухмыльнулась Кибела. разглядывая Элегаса, молчун, статураморф, кто? не поняла я. Ты даже не выяснила до конца, какого демона выбрала в слуги. Кибела звонко расхохоталась, запрокинув голову. Это значит, что демон может менять свой размер, уменьшать его или наоборот увеличивать. В дверях показался а д р и шикнул сове, сия на сейчас же вернись к Адель. Птицы след простыл. Так вот почему в энциклопедии писали, что раньше ворон занимал половину неба. Догадалась я, а Кибела, увидев мужа, моментально переключилась на него. н у здравствуй, любимый! Мягко играя плечами, она подошла к дракону, словно не ожидала от него никакой атаки, и к р у т а нулась на месте. Как тебе новая я? Нравится? Начнем все по-новому. Вот только... Кибела л не договорила, выпустила в лицо дракона рой темных мелких зудящих м о ш е к Темное гудящее облако полностью заслонило мужу обзор. Казалось, она знала, куда бить. а д р швырнул в нее огненный шар, но промазал. Снаряд прошел мимо, задев только ее наряд. Вот только давай теперь я сотру тебе память и заставлю жить другой жизнью и подчиняться мне. Жестко договорила она, сжав кулаки. Она без защиты, без защиты, а д р без защиты! Забубнила я, как попугай, заметив, что темносинее платье Кибелы обуглилось с одной стороны. Для меня ее трюк выглядел максимально странным. Грэм учил, что самый простой способ победить – это быстро создать вокруг себя щит из т м ы который не пропустит чужой удар. Но что по факту делал такой лучший практик, как Кибела? Запросто нападал без защиты. Адер выпустил впереди себя несколько ярких вспышек, буквально окружил себя плотным огненным кольцом, чтобы выжечь противную м у ш к а р у Но з у д я щ и е м о л я в к и от его пламени только множились. т е м н ы й г н у с любитогонек. Широко улыбнулась Кибела л явно довольная собой. э л и г а с помоги Адору, закричала я сама, не представляя, чем сейчас Ворон может поддержать. Какое невежество произносить личное имя д е м о н а в с л у х Ты безнадежна, фыркнула Кибела, прикрыв глаза рукой и уверенно продолжила явно призывая своего помощника. Слуга, займись обоими. Сама же обернулась ко мне. Пора разобрать твою силу. Как говорят в вашем мире, эта магия слишком к р у т а для такой мелкой сошки, как ты. Ничего в ней нет особенного, хмыкнула в ответ. Такая же темная магия, как у тебя. Ты до сих пор не поняла? Похоже, Кибелла снова упивалась моей глупостью. Твоя темная магия не из этого мира, а из родного. Она тоже темная, но другая, с примесью высшей силы и магии верховных. Если бы ты занималась магией в своем мире, то легко смогла бы стать самой сильной ведьмой, знахаркой, пророком или, как у вас говорят, но ты выбрала ничего, выбрала делать вид, что никакой магии у тебя нет, ничтожество. Темный кокон над моей головой звонко лопнул. Упс. Похоже, я настолько зла сейчас, что готова убивать. Я вытащила из кармана черный жезл. Пора стрелять в голову, как завещал Адар. Направила указку на Кибелу и, заметив ее кокетливую хмылку, сообразила: есть куда более действенный способ. Элигас м о ж е т уменьшиться до размеров м о ш к и залететь ей в ухо и выпустить молнию у нее в голове. Это мгновенная смерть, без вариантов. Но как же тогда мое тело? Я убью Кибелу вместе со своей родной молодостью и красотой. Тягостная мысль сменилась удивительным о з а р е н и е м По спине пробежали мурашки, к щекам п р и л и л а краска. Я могу убить и забрать ее сильную магию практика. Закон воздаяния не сработает точно так же, как если она заберет мою. Точно, моя душа не из этого мира, а значит, я не скована законом воздаяния. А мое тело? Черт с ним тогда. Если у меня будет магия Кибелы, я смогу вернуть молодость даже телу Мерины. Элегас выкрикнула и мысленно, на ш е п а в ворону последовательность действий указала на Кибелу. Это опасно, Мира. Ты можешь погибнуть. Услышала краем уха голос дракона. Приготовилась ударить, а затем забрать магию, отомстить сразу за несколько невинных душ, за себя, Марбаса и настоящую Мирину, одолеть ту, которая причинила нам всем столько зла. Это опасно, но дракон уже всегда нравилось слово опасность. Увидела, как Элигас из з д о р о в и к а ворона уменьшается до размеров букашки, и приоткрыла рот в легкой улыбке. на следом застыла на мгновение в нерешительности, неловко притормозила своего демона. вообще-то я даже в общих чертах не представляла, как забирать чужую магию и ни у кого даже спросить. секунды замешательства стоили слишком дорого. внезапно огненный залп шарахнул вдоль меня, сметая все на своем пути. завитки волос возле уха почернели, я остро почувствовала запах гари. дракон и сейчас атаковал первым. Я проследила за полыхающим на полу следом. к и б е л а лежала на ковре наполовину обугленная. Зрение не позволило дракона ударить точно в цель. Я зажала рот рукой и отвернулась, не могла смотреть. Вид собственного мертвого обугленного тела резал по живому. Казалось, что часть меня тоже умерла. Глаза н а л и л и с ь слезами. Зря не глядишь. Услышала позади свой голос с холодными стальными нотками: "Смотри, как твой муж умрет". Тотчас повернула голову, но уже в следующую секунду Кибелла ответила на огненный снаряд дракона своим ударом. Из ее чистой, необугленной руки выскочил черный вязкий мяч, ударил мужа в сердце и затем стек на пол липкой, омерзительной грязью. Дракон рухнул на пол. Адер! закричала я и подбежала к нему. Муж побледнел, хотя ни одной капли крови возле него не было. только черная грязь, которую он так ненавидел. Как же это, как? з а к р и ч а л а воздух. Дракон лежал без движения. Я приложила ухо к его груди. Сердце стучало совсем глухо, точно добивало последние удары. Проклятые темные ведьмы. Недовольно забухтел он, похоже имея в виду нас о б е и х с Кибелой. Проклятая тьма. Я стиснула о б м я к ш и е пальцы мужа и прижала к своему сердцу. Не позволю тебе умереть, слуга! к р я х т е л а Кибелла. Она кашляла и давилась кровью. Ее силы явно были на исходе, но я знала, что темные маги могут восстанавливаться от демона. Кибеле ничего не стоит наполнить себя мощью тьмы через слугу и атаковать заново. К обгоревшему телу подсела плотная темная тень, а затем обросла ясными очертаниями. Показался вполне человеческий мускулистый торс и рога на макушке. Бычья голова демона мельком взглянула на меня. Слуга Кибелы угрожающе показал клыки, но быстро вернулся к любимой хозяйке. Я наблюдала за парочкой не просто из любопытства. В голове созрел план.